«Бог с вами!» — искренне удивился я. «Кому-то нравится, кому-то нет, дело вкуса. Я ничуть не обижаюсь». «Нет!» — старушка чуть поджала губы, огорченные моим непониманием. «Я филолог, и в литературе сведуща достаточно. У вас есть мысль, энергия, напор, но пишете вы совсем не то, что нужно, и не так». Я непристойно хищно встрепенулся. «А что и как нужно писать?» — елейным голосом спросил я. И в памяти моей мелькнули все советские редакторы, годами наставлявшие меня на праведные и печатные пути. И на моих глазах морщинки в старушки вдруг разгладились. Она помолодела, мигом впав в свое Вертинское гимназическое детство, и мечтательно сказала, «Ну вот так, к примеру, вы бы не смогли?» И прочитала. В фрустальном сосуде две розы цвели, и скрипки печальные пели вдали. «Я попробую», – покладисто отозвался я. Мечта писать красиво и возвышенно теплилась во мне уже давно. «Голубчик», – произнесла старушка твердо, жестко и руководяще, – «идите и работайте». Я пошел. Признаться, я попробовал в тот вечер написать высокий стих. И первые две строчки, безусловно, удались. Они были такие. Адама тосковала по нему и горестно заламывала руки. Но тут я вышел на рифму брюки, и естественные сопутствующие ассоциации не дали мне закончить этот первый в жизни высокий стих. Но я еще не теряю вялой надежды. Одна из странных радостей публичного существования на сцене и экране это узнавание на улицах и где ни попадя. Я знаю несколько своих коллег, которые от этого испытывают дикий кайф. А лично я... Немедленно себя ощущая пойманным на месте самозванца. При узнавании почти всегда услышишь что-нибудь трогательное, а то и грустное. Как-то я летел в Москву. Население в самолете было российское. И ко мне подошли несколько человек с просьбами об автографе, на чем придется. Сидевшая рядом со мной молодая женщина смотрела на меня, явно желая заговорить, и колеблясь. А потом сказала... Нет, Игорь Миронович, я все-таки хочу вам рассказать, что я вам очень благодарна. Я была в разводе, а два года назад познакомилась с мужчиной, который меня буквально обчитал вашими стихами. И я сдалась. Ему уже два года вместе, и нам очень хорошо, он меня сейчас придет встречать. Я с ним познакомился, обоих пригласив на выступление. Мне это было так приятно, что буквально через день, сидя в одной редакции, Я это вспомнил, незамедлив похвалиться. «Ну и что?» – заметила одна из сотрудниц. «У меня была такая же ситуация еще лет пять назад. В период цветов и шоколадок мне приятель тоже читал ваши стихи, и я тоже очень быстро сдалась, хотя знала их не меньше». Что-то было грустноватое в ее тоне. Я не сразу уловил и тоном опытного сводника спросил «А как теперь?» «Давно уже никак», – ответила женщина. Он и в постели продолжал читать ваши стихи. Вас это радует? От узнавания, однако, порой редкостно и проистекает польза. Как-то в Москву со мной поехали приятели-киношники, чтобы на месте сделать кино с разными видами моей персоны у Кремля и Мавзолея. Главное же было в этом почти импровизированном фильме «Зэковские байки», которые я должен был повествовать в стенах Бутырской тюрьмы. Ибо в это время, следуя властным веяниям эпохи, и необходимости кормиться, Бутырская тюрьма гостеприимно распахнула свои двери для съемок внутри нее за весьма солидную оплату. Но моих приятелей расходы не остановили. И по ходу дела они вошли в такое вдохновение, что предложили мне съездить и в мою любимую насиженную мной Волоколамскую тюрьму, что мы и сделали однажды утром. Но до Волоколамска два часа езды из Москвы свежий и доходный дух эпохи не давил. И поэтому немедленно наш пыл подсек на корню дежурный мент, даже составив протокол о пресечении несанкционированных съемок в кавычках после охраняемых тюремных стен. Мы грустно поплелись в раскинувшийся рядом церковно-монастырский заповедник, выпили по глотку из прихваченной бутылки и стояли, закурив под окнами какого-то казенного здания, оказавшегося конторой этого музея. Из дверей вдруг вышла женщина и мне приветливо сказала, Игорь Миронович, зайдите вам внутрь, вас просит в кабинет наша заведующая. Сейчас погонят и отсюда, было моей первой мысли. Ничего подобного. Уже дымился кофе на столе, печенье горкой выселось на блюдечке. И две симпатичные молодые женщины разрешили пригласить всю нашу киногруппу. На вопрос, что привело меня сюда, ответил я правдиво и уклончиво. Приехали снимать, но вот возле тюрьмы нам не позволили. Не знаем, как нам быть. А вот же колокольня 15 века. Радушно сказали женщины. Мы туда туристов не пускаем. Лестница опасная. Но вам дадим ключи. Не веря своему киношному счастью, поднимались мы по ветхой и крутой лестнице. С верхней площадки колокольни открывался дивный и подробный вид на вожделенную тюрьму. Жизнь всегда побеждает смерть во всех ее видах. Думал я возвышенно и благодарно. Был я в сильной эйфории от нечаянной удачи и ослабли мои внутренние вожжи. Это я к тому, что коротко и сильно ухватил меня за душу без тщеславия. Я мигом опознал его. Поскольку, лестницу одолевая, думал я, как уместно было бы двух этих женщин каким-нибудь подарком отблагодарить за помощь и участие. И первое, что в голову пришло, как жаль, что нет со мной книжек. Я бы написал на них красивый автограф. Я спохватился, беса опознав, самовлюбленным идиотом обозвал себя в сердцах, а после гнусным именем поэта одного, который с этим бесом проживает неразрывно весь свой век. И полегчало, бес исчез. Но вместе с ним и мысли о необходимости немедленно как-то выразить свою душевную признательность. И я хоть тут, с огромным опозданием, хочу сказать спасибо. Вдруг вам попадется эта книга бабаньки Дай вам Бог всяких радостей за ту огромную, что вы доставили мне тогда в Волоколамске. В Москве я как-то возвращался из гостей. Уже было довольно поздно. Ехал я, скорее всего, в последнем поезде метро. А на эскалаторе, повисшем меня наверх, никого не было, кроме высокого худого парня, ехавшего метрах в десяти выше меня. И парень этот, обернувшись, более не сводил с меня глаз. Когда же эскалатор вышел на горизонталь, то я увидел, что он стоит у самого выхода, не меня поджидая. В поэ метро уже был потушен свет. Это был год 92-й примерно. Я был по уши напичкан историями о дерзких и наглых ограблениях. Мне оставалось до него чуть-чуть, я решил сопротивляться. Благо, выпил я довольно мало по случайности. Он был явно выше меня. Я холодно сообразил, что бить его ногой в пах, как меня некогда учили. Мне не по росту. Значит, под колено, а уж там руками. Мне до него оставалось метра полтора. Уже я чуть замедлился, чтоб ловчей ударить, когда парень мне сказал. Игорь Миронович, а вы вчера на выступлении неправильно цитировали философа Соловьева. Я остановился. Ноги у меня стали ватными и проступил холодный пот. Какой же ты мудак, подумал я. Еще всего секунда оставалась и почувствовал, что лучезарно улыбаюсь. Он проводил меня до дома, этот долговязый эрудит, и еще рассказывал возле подъезда, как не верит в новую Россию. И автограф попросил, прощаюсь. Я не рассказал ему, какой автограф собирался я ему поставить. Мне было стыдно за мой страх. Немного об автографах теперь. В Антрактах, когда я надписываю книги, Каждый раз я заново и искренне недоумеваю. Для чего мои корявые слова нужны этим прекрасным людям? Я напишу эти слова? Пожалуйста. Более всего я люблю надпись «С древнееврейским приветом». Только что это прибавит книги? Что-то все же прибавляет, очевидно. Ибо как-то раз в театре эстраде написал я, и в антракте и после концерта, 400 книг. Не меньше часа у меня ушло на это, Очередь тянулась нескончаемо и празднично. Еще я с кем-то словом перекидываться успевал, и даже пьянка задержалась в этот день. А без тщеславия меня тогда не посетил ни разу. Свербила только жалостная мысль, что неприлично употел, и негде наскоро ополоснуться. Книги-то я, кстати, стал надписывать затолка до того, как вышла моя первая. У моей приятельницы Люськи была огромная библиотека разной классики. И я эти собрания сочинений все и постепенно надписал. Нет, уважение к авторам я соблюдал полное, а от их имени и писал на их книгах. Люсеночек, не будь тебя, я столько бы ни в жизни не сочинил твой Чарльз. Это, как вы понимаете, от Дикинса. Прекрасная Люси с тайной страстью, Саша. Это блок И то же самое с любовью написали ей Некрасов, Фет. Тютчев, Бальзак, Стендаль и даже сам твой верный Джек, Джек Лондон. Уезжая, она всю свою библиотеку раздала знакомым. Им тоже наверняка приятно держать книги с автографами замечательных людей. От узнавания хотел бы отличить я опознание. Сейчас я поясню этот неловкий термин. Тут бывает и смешно, и холодок по коже. В маленьком американском городе Остин Две юные местные девушки повели меня с утра в небольшое старое здание земельного управления округи. Здесь работал некогда, и здесь был арестован, вскоре осужден, кажется, за растрату, некий Сидни Уильям Портер. Он сидел недолго, а потом известен стал, как писатель о Генре. В детстве я читал его впервые, обожаю до сих пор, с того и поплелся в этот скучный особняк. Уже давно соорудили там слегка мемориальный угол, и билеты бойко продавали, и брошюры проспекты. У меня от этого всегда щемит немного сердца. Я контору, где сидел любимый писатель, посмотрел бы лучше издали. Но было поздно. Нас сопровождал высокий вылощенный распорядитель, и что-то малоинтересное бубнил. Мне девочки переводили. «Как он тут высиживал рабочий день?» – угрюмо думал я. «Или писал уже, таясь от начальства?» я попросил узнать, нет ли здесь по случаю что-нибудь связанного с его отсидкой. «Нет», — ответил наш гид. «О тюремном периоде жизни Уильяма Портера вообще ничего не известно». «Скажите ему», — попросила я девочек-переводчиц, «что это не совсем так. В тюрьме сидел с О. Генри некий человек, обожавший его и написавший впоследствии книгу с О. Генри на дне». Тут музейщик дико возбудился и спросил у девочек, «Кто этот осведомленный джентльмен?» Они ответили, я даже уловил нехитрый текст, что это некий русский поэт, который тоже некогда сидел. Лицо распорядителя осветилось счастьем знания, и он воскликнул. «Евтученко!» Услыхав, что Евтушенко не сидел, а я это не он, рослый мужчина, огорчился как дитя. А я почувствовал себя виноватым и почему-то аферистом-самозванцем. Но сразу нам уйти не удалось. Как бы компенсируя свое незнание по поводу о Генри, служитель произнес горячий длинный монолог, и я его дослушал до конца. Мы просто не знали, оказывается, что Евтушенко сидел и много лет, но, несмотря на это, оставался, даже сидячи в тюрьме в Сибири, вдохновителем борьбы с тоталитарным сталинским режимом. Он был знаменем и символом этой борьбы. Именно поэтому его боялись убить, а просто не разрешали ему продавать его книги и не пускали за границу. Отпустили уже много позже, когда пришел к власти Горбачев, его ближайший друг и давний соратник по освободительной борьбе. Я выслушал все это молча и с сердечной благодарностью пожал руку своему просветителю. Какое счастье, попросила я девочек ему перевести, что есть еще на свете знающие и с хорошей памятью люди. А когда мы вышли, эти две печушки у меня спросили, Так ли это все и было с Евтушенко? Я угрюмо буркнул, что на самом деле все еще было суровее и героичнее. И они от женского горячего сочувствия к такой судьбе коллеги моего позвали меня выпить кофе и немного покурить.